Глава 29 Опомнившись в каюте, принцесса принялась за письмо к адмиралу Грейгу. Оно было написано резко. Графиня Селинская протестовала против учиненного над нею насилия, требовала немедленного освобождения и отчета в поступке адмирала. Грейк не удостоил ее ответом, но на словах велел сказать, что арестуя ее, он повиновался высочайшей воле. Тогда принцесса написала письмо к графу Орлову, выражая удивление, для чего он, так часто уверявший ее в верности и преданности до гроба, незаметно удалился от нее в то именно время, когда приготовлялись взять ее под стражу. Она звала его к себе, чтобы объяснить ей все случившееся с нею. Она прибавила, что посещение графа будет для нее большим утешением». «Я готова на все, что не ожидает меня», – писала она, – «но постоянно сохраню чувства мои к вам, несмотря даже на то, отняли вы у меня навсегда свободу и счастье, или еще имеете возможности и желание освободить меня от ужасного положения». Письмо было отправлено тайным путем. Так казалось принцессе. Действительно же сам Грейк передал его Орлову. Тем же путем принцесса получила и ответ, написанный Орловым по-немецки. «Ах, в каком мы несчастье!» — писал он. «Но не надо отчаиваться, будем терпеливы. Всемогущий Бог не оставит нас. Я нахожусь в таком же печальном состоянии, как и вы. Но преданность моих офицеров подает мне надежду на освобождение. Адмирал Грейк по дружбе своей давал было мне возможность бежать».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 Мои люди хорошо исполнили мое приказание, но один из кораблей догнал меня. К нему подошли другие, и моя шлюпка была окружена со всех сторон. Я спросил, что это значит? Пьяны вы, что ли? Но мне очень учтиво отвечали, что они имеют приказание просить меня на корабль, со всеми находившимися при мне офицерами и солдатами. Когда я взошел на борт... «Командир корабля со слезами на глазах объявил мне, что я арестован. Я должен был покориться своей участи. Но, надеюсь, на всемогущего бога он не оставит нас. Что касается адмирала Грейга, он будет оказывать вам всевозможную услужливость, но прошу вас, хотя на первое только время, не пользоваться его преданностью к вам. Он будет очень осторожен». «Мне остается просить вас, чтобы вы берегли свое здоровье. А я, как только получу свободу, буду искать вас по всему свету и отыщу, чтобы служить вам. Только берегите себя. Об этом прошу вас от всего сердца. Ваше письмо я получил. Ваши строки я читал со слезами. Видя, что вы меня обвиняете в своем несчастье. Берегите же себя».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 Впрочем, граф Алексей Григорьевич тотчас же донес об этом письме императрице. «У нее есть и моей руки письмо на немецком языке», — писал он, — «только без подписания имени моего, что я постараюсь выйти из-под караула, а после могу спасти ее». Несчастная женщина во всем поверила любимому человеку. Нетерпеливо, с часу на час, с минуты на минуту ждала она его появления — Принцесса верила в любовь Орлова. Мысль о предательстве, совершенном столь близким ей человеком, не могла прийти ей в голову. Она ждала, она надеялась, она даже повеселела в своем заключении. Граф Алексей Григорьевич в немногие дни хорошо изучил ее характер. Подавая ей надежду на спасение, он больше всего в письме своем упрашивал ее, чтобы она берегла здоровье. Женщина с таким характером, как принцесса, находясь в безвыходном положении, непременно наложила бы на себя руки, если бы ей не была подана надежда на освобождение, а самоубийство ее было не в планах Орлова и Грейга. Хотелось им доставить ее в Кронштадт живою и отдать в руки Екатерины разгневанной дерзостью женщины, всклепавшей на себя имя и осмелившейся оспаривать у нее право на русскую корону. Во время корабельных маневров, отойдя незаметно от принцессы вместе с дамами и Грейгом, граф Орлов приказал арестовать свою любезную вместе с ее свитой, а для уверенности обманутой в истине роли, которую теперь разыгрывал, и христеника, остававшегося на ее глазах. Сам же, возвратившись в Ливорно, отправил в Пизу надежных людей, чтобы они забрали бумаги и другое имущество графини Селинской и распустили ее свиту. Посланные, приехав в Пизу, объявили от имени графини, что им поручено расплатиться с прислугой и распустить ее, а вещи ее отвезти в Ливорно». Это было сделано с большой поспешностью. Еще до Пизы не успела достигнуть весть об арестовании принцессы, как ее служители, за исключением только троих, с русскими деньгами в карманах оставили палаццо, занимаемое графиней Селинской. А бумаги и вещи ее отправлены в Ливорно и перевезены на адмиральский корабль. Трое из прислуги, Рихтер, Лобенский и Анчиотти, объявили, что они не могут отдать вещи графини и ее спутников, Даманского и Черномского, иначе как услышав личное их приказание. Честных слуг взяли в ливорное, вместе с вещами перевезли на корабль и там арестовали. В числе бумаг захвачены были и бумаги Польской Генеральной Конфедерации, находившиеся у Черномского. Задержание принцессы произвело сильное негодование во всем населении Ливорна. Только что приехавшая вчера в город красавица, сделавшаяся предметом народной симпатии, принцесса, которой ввиду всего населения воздавались царские почести, вдруг очутилась под стражей, захваченная предательской изменой. Простой народ энергически грозил русским, сам Орлов считал себя небезопасным. В продолжении двух дней русские корабли стояли на Ливорнском рейде. Толпы любопытных подъезжали к ним на лодках, но солдаты, расставленные по бортам, кричали, чтобы они не приближались, угрожая в противном случае выстрелами. Некоторые из любопытных успели, однако подъехать довольно близко к кораблю трех иерархов. И в окне каюты видели отчаянное лицо пленницы. Раздражение народа было не менее сильно, Пизе и во Флоренции. Поступок графа Орлова считали нарушением международного права. Известный немецкий писатель Архенгольц приехал в Ливорно через несколько дней после арестования принцессы и отхода русской эскадры и еще застал весь город в сильном волнении по поводу захвата знатной дамы, которую город Ливорно считал своею гостьей. Тосканский двор был сильно раздражен поступком Орлова, Говорят, великий герцог Леопольд протестовал против совершенного на его территории насилия. Русское правительство не отвечало. Граф Орлов, более всего заботясь, чтобы захваченная им женщина была доставлена в Россию живою, независимо от письма своего к ней, в котором увещевал беречь здоровье, приказал адмиралу Грейгу иметь о пленнице всевозможное попечение. Здоровье несчастной было, как мы уже упоминали, крайне расстроена. Заключение под стражу, конечно, должно было усилить чехотку, уже разрушавшую ее организм. Заботливый Орлов назначил к ней особого врача, который должен был по нескольку раз в день посещать больную. На другой же день по арестованию ее на корабле трех иерархов граф Орлов был у сэра Джона Дика и, как говорил впоследствии этот англичанин, находился в самом тревожном состоянии. Он просил у своего приятеля книг, достал их еще где-то и порядочный запас для чтения отправил от своего имени на корабль к пленнице. Во время плавания до английских берегов принцесса развлекалась в своем невольном уединении чтением книг, доставленных столь заботливым о ней графом. А потом, когда поняла свою участь, пришла в отчаяние и уже не брала книг в руки. Граф Алексей Григорьевич распорядился также, чтобы во время остановок эскадры в иностранных портах особенно строго наблюдали за пленницей. Он боялся, чтобы она не ушла или кто-либо из арестованных с нею не передал кому-нибудь письма. По приезде в Кронштадт Грейк никому не должен был сдавать пленницу без именного указа за собственноручным подписом императрицы. Февраля 26-го старого стиля 1775 -го года русская эскадра вышла в море. Сам Орлов впоследствии отправился в Россию сухим путем. Он боялся долго оставаться в Италии, где все были раздражены его предательством. Он боялся отравы и иезуитов, боялся, чтобы кто-нибудь из приверженцев принцессы не застрелил его и решился оставить Италию без разрешения императрицы, донеся, впрочем, ей предварительно, что оставляет команду для спасения своей жизни. Христоник сутки просидел под арестом. Затем граф Орлов отправил его в Петербург накануне отплытия кораблей из Ливорно. Он послал с ним к императрице донесение «Черновое». Орлов опасался, чтобы Христоника не захватили где-нибудь с бумагами. Подробности захвата приказано было ему передать государыне на словах. Сообщаем здесь вполне донесение графа Орлова, из которого выше приведены некоторые отрывки. «Угодно было вашему императорскому величеству повелеть доставить называемую принцессу Елизабету, которая находилась в Рагузах». «Я со всеподданническую мою рабскую должностью, чтобы повеление вашего величества исполнить, употреблял все возможные мои силы и старания, и счастливым себя почитаю, что мог я оную злодейку захватить, со всею ее свитою на корабли, которые теперь со всеми с ними содержатся под арестом на кораблях, и рассажены по разным кораблям». При ней сперва была свита до 60 человек. Посчастливилось мне оную уговорить, что она за нужное нашла свою свиту распустить. А теперь захвачена она, камер Мэтхен ее, два дворянина польских и несколько слуг, которых имена при всем прилагаю. Для оного дела и для посылки употреблен был штатом моего генераль адъютант Иван Христеник которого с сонным донесением к императорскому величеству посылаю, и осмелюсь его рекомендовать. И могу вашему величеству, яко верный раб, уверить, что он и христыник поступал со всею возможной точностью по моим повелениям и умел удачно свою роль сыграть. Другой же употреблен к оному делу был Франц Вольф. «Хотя он и не сделал многого, однако ж, по данной мне власти от вашего императорского величества, я его наградил чином капитанским за показанное им усердие и ревность к высочайшей службе вашего императорского величества. А из других, кто коному делу употреблен был, тех не оставлю деньгами наградить». «Признаюсь, всемилостивейшее государыня, что я, теперь, находясь вне Отечества в здешних местах, опасаться должен, чтобы не быть от сообщника всей злодейки застрелену или окормлену. Я ж ее привез сам на корабли на своей шлюпке и с ее кавалерами и припоручил над нею смотрение контр-адмиралу Грейгу с тем повелением, чтобы он всевозможное попечение имело ее здоровье». И представлен один лекарь. Берегся бы, чтобы она при стоянии в портах не ушла, тоже никакого письмеца никому не передала. Равно велено смотреть и на других судах за ее свитою. Во услужение же оставлена у ней девка и камердинер. Все ж письма и бумаги, которые у ней находились, присем на рассмотрение посылаю с подписанием номеров». Я надеюсь, что найдется тут несколько польских писем о конфедерации, противной вашему императорскому величеству, из которых ясно изволите увидеть и имена их, кто они таковы. Контр-адмирал уже Грейгу приказано от меня, и по приезде его в Кронштадт, никому он и женщины не вручать без особливого именного указа вашего императорского величества. Оная же женщина росту небольшого,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 Я все оное от нее самой слышал. Сказывала о себе, что она и воспитана в Персии, и там очень великую партию имеет. Из России же унесена она в малолетстве одним попом и несколькими бабами. В одно время была окормлена, и не скоро могли ей помощь подать рвотными. Из Персии же ехала через татарские места около Волги. «Была и в Петербурге, а там, через Ригу и Кёнигсбург, в Потсдаме была и говорила с королем прусским, сказавшись о себе, кто она такова. Знакома очень между имперскими князьями, а с Трирским и с князем Галштейн-Шлезвик или Люненбургским. Была во Франции, говорила с министрами, дав мало о себе знать. Венский двор в подозрении имеет». На шведский и прусский очень надеется. Вся конфедерация ей очень известна, и начальники оной. Намерена была отсель ехать в Константинополь прямо к Султану, и уже один от нее самый верный человек туда послан, прежде, нежели она сюда приехала. По объявлению ее в разговорах этот человек персиянин и знает восемь или девять языков разных. Говорит он ими всеми очень чисто. Я ж моего собственного о ней заключения, потому что не мог узнать в точности, кто оная действительно. Свойство она имеет довольно отважное, и своей смелостью много хвалится. Этим-то самым мне и удалось ее завести, куда я желал. Она ж ко мне казалось быть благосклонную, чего для я и старался пред нею быть очень страстен». «Наконец, я ее уверил, что я бы с охотою и женился на ней, и в доказательство хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что я оное исполнил бы, лишь только достичь бы того, чтобы волю вашего величества исполнить. Но она сказала мне, что теперь не время, потому что она еще не счастлива. «А когда будет на своем месте, тогда и меня сделает счастливым. Мне вон время и бывшая моя невеста шмидше, Могу теперь похвастать, что имел невест богатых. Извините меня, всемилостивейшая государыня, что я так осмеливаюсь писать. Я почитаю задолженность все вам доносить так, как перед Богом, и мыслей моих не таить». Прошу и того мне, не причесть в вину, будь я по обстоятельству дела принужден буду для спасения моей жизни и команду оставя уехать в Россию и упасть к священным стопам вашего императорского величества, припоручая мою команду одному из генералов, по мне младшему, какой здесь лицо будет». Да я должен буду и своих воном случае обманывать и никому предстоящей мне опасности не показывать. Я все больше опасаюсь и изуитов, а с нею некоторые были и остались по разным местам. И она из Пизы уже писала во многие места о моей к ней привязанности, и я принужден был ее подарить своим портретом, который она при себе имеет. «Если захотят и в России мне недоброходствовать, то могут поэтому придраться ко мне, когда захотят. Я несколько сомнений имею на одного из наших воежиров. А легко может быть, что я ошибаюсь, только видел многие французские письма без подписи. И рука мне знакомая, быть кажется. При сём прилагаю полученное мною одно письмо из-под Аресту То ж, каковое она писала и контр-адмиралу Грейгу». «На рассмотрение. И она по сие время все еще верит, что не я ее арестовал, а секрет наш наружу вышел. Тоже у нее есть и моей руки письмо на немецком языке, только без подписания имени моего, и что я постараюсь выйти из-под караула, а после могу и ее спасти. Теперь не имею времени обо всем донести за краткостью время». «А может о многом доложить генераль адъютант моего штаба. Он за нею ездил в Рим. И с нею он для виду арестован был на дни сутки на корабле. Флот под командою Грейга, состоящий в пяти кораблях и одном фрегате, сейчас под парусами, о чем дано знать в Англию к министру, чтобы он и по прибытии в порт английский был всем от него снабжен». Лот уже велено, как возможно, поспешать к своим водам. Всемилостивейшая государыня, прошу не взыскать, что я в черне мое доношение к Вашему Императорскому Величеству посылаю, опасаюсь, чтобы в точности дело не проведали и не захватили курьера и со всеми бумагами. Я ж повергаю себя к священным стопам вашего императорского величества и прочее.